Глава восьмая. Семейная драма и маленькая секретная экспедиция. Итогом вывода христиан из Крыма стало переселение, согласно рапорту Суворова-Румянцеву, девяносто восьми человек обоего полу. На полуострове воцарилась тишина, войска размещались на зимней квартире. Командующий издал отдельный приказ о соблюдении гигиенических норм постоя, о строжайшем соблюдении дисциплины и о недопущении нанесения обид татарскому народу. Надо добавить, что кроме крестьян, торговцев и ремесленников, Суворов сумел вывести из ханства и христианских рабов, выкупив их у хозяев татар по твердым ценам, чем вызвал недовольство и жалобы на себя со стороны рабовладельцев. Через год счетная комиссия военной коллегии, подводя итог финансовой стороне переселения, обнаружила перерасход средств на 15 тысяч рублей. По авторитетному мнению Григорьева, это и были деньги, потраченные на выкуп единоверных невольников. Полководцу пришлось покрыть недостачу из своих средств. По конце крымского дела нашелся я должным хоть за 15 тысяч. Уплата была из моих доходов, и ныне я должен до пяти в Полтаву и еще известных пять тысяч, по которым последним берут терпение на год. Между тем, у меня собирают оброки в работную пору, разоряют родительских крестьян, прочие неустройства, хоть с граблениями, так что, когда отдалюсь, мне иного не останется, как просить светлейшего князя о определении на имение покойного родителя моего, совестного опекуна». Таким образом, мы понимаем, что выкуп рабов поставил под угрозу родовое состояние, чего допускать честь дворянина никак не могла. Поэтому-то он и просит, чтобы избежать разорения, установить надзор за родовым имуществом и поручить рассмотрение дела дворянскому совестному суду, решавшему спорные дела не по закону, а по совести судей. И хотя часть долга была зачтена без квитанции, Мы имеем все основания согласиться с мнением Григорьева, что выкупив христианских рабов из крымского рабства практически за свой счет, Александр Васильевич Суворов совершил еще один подвиг, гражданский, оставшийся совершенно неизвестный потомкам. Крымские обстояния принесли в семью его и тяжелые испытания. Жена и дочь все эти тревожные месяцы провели рядом с ним. Варвара Ивановна, Снова была беременна, а много внимания уделять ей он просто физически не мог. На нее же, естественно, легли все заботы о резвой, но еще не смышленой Наташе. Можно представить, какой несчастной и покинутой представляла себя гордая московская красавица посреди чуждого ей дикого Крыма и опасных варваров. Кроме того, беременность протекала тяжело, А в довершение всего, в августе-сентябре, вся семья слегла в горячке. Для женщины на сносях и маленькой девочки все это было особенно опасно. Можно только представить, как она все это переносила. Чувства ее к мужу, и без того они особенно пылкие, должны были охладеть. Он, конечно же, жалел ее, поминал о ней и дочери в своих нервных письмах к Турченинову, но для нее этого было слишком мало. В начале сентября 1778 года семейство отправилось в Полтаву, но он сам поехать не мог. Важнейшие дела службы удерживали в Гизлеве, ставшем его ставкой. Кое-как добравшись до Полтавы, супруга его слегла. Надежды народы в конце ноября сбылись, но совсем не так, как рассчитывалось. Они были преждевременные, и мальчик родился мертвым. Но и теперь приехать он не может. С одной стороны, недовольство им и придирки со стороны Румянцева, с другой — надвигающиеся на Крым голоды и просьбы хана помочь армейскими запасами муки и хлеба. А тут еще бестактные действия командующего кубанским корпусом генерал-майора фон Райзера обострили отношения с нагайцами и Кубанскими горцами с трудом Суворовым урегулированные. Лишь 2 января 1779 года Суворов покинул ханство и на краткий срок отбыл в Малороссию к семье. Но в Полтаве провел он всего десять суток. «Ваше сиятельство дозволением пользовался я в Полтаве свыше недели и оставя там мое семейство в расстройке и почти кончательной смертельности». Вряд ли супруга, чувствовавшая себя ужасно и физически, и морально, после неудачных родов и тяжелой болезни, как своей, так и дочери, была обрадована его столь кратким пребыванием. Тот факт, что Румянцев 20 декабря, старый стиль, 1778 года, предписал ее мужу инспектировать южные пограничные линии, вряд ли извинил в глазах ее скорый отъезд Суворова. Сердце ее было окончательно отвращено от него — дух и помрачен нужен был утешитель который доказал бы ей что она по прежнему женщина причем привлекательная и желанная и пока наш герой выполнял служебное поручение фельдмаршала из санкт петербурга в полтаву прибыл им же облагодетельствованный племянник премьер майор николай суворов привезший благодарность потемкина и награду от императрицы и ставший в скорости разрушителем его семьи Суворов же, не зная о своем тягостном будущем, снова мчится в кибитке по степным дорогам южной окраины России. Посетил через Астрахань, Кизляр, Моздок, Астраханскую, уже выстроенную и оселенную линию, и по Кубани, где также по укреплениям внутреннее выстроено все, от Павловской крепости через коммуникационные на степь Козову-Шанцы, Бердинскую линию возвратился. На Кубани сиятельнейший граф, точно тихо. Касайский Арслан Гирей вывел паки несколько российских захваченных. Я с ним виделся в Ставропольской крепости. Сих султанов стараясь я всемерно содержать в содружестве словом и посредственную мздою. Упорнейшие атукайцы ныне через депутатов аккордуют, в них можно замкнуть и бузадыков. На абазинцев жаловаться не можно». посему все закубанские племена укреплениями тама на покорной ноге, Нагайские и крымские поколения силою укреплений в узде. Он надеялся хотя бы на Пасху вырваться к семье, но сейчас прибыл его неблагодарный племянник и привез известие о награде за крымские труды. Это была золотая табакерка с портретом императрицы, украшенная бриллиантами, за вытеснение турецкого флота из Ахтиарской гавани и от Крымских берегов. Суворов тут же послал Потемкину письмо, исполненное самых пламенных благодарностей. Но и на святую неделю не смог он вырваться в Полтаву, так как пришлось ходатайствовать перед Потемкиным о христианских переселенцах, с трудом переживших тяжелую зиму на местах временного расселения и остро нуждавшихся в помощи. Пока он помогает другим, Ему бы впору помочь самому себе, но поздно. Сведения об измене жены настигают его в Крыму и отравляют самый мозг его. Он оскорблен, он унижен, он хочет разорвать неверные все узы, и в первую очередь узы брака, об этом письма его от 2 и 5 июня и 15 сентября управляющему имениями Канищеву. В этой тяжелейшей душевной муке руководит Суворов выводом своих войск из Крыма, удачно завершая эту операцию к 21 июня, старый стиль, 1779 года. Новое назначение стало известно ему из письма Потемкина, от 7 июля, старый стиль. Теперь он поставлен во главе пограничной дивизии Новороссийской губернии и состоит в непосредственном подчинении Потемкина. Казалось бы, теперь Суворов должен быть доволен, но рана в душе не заживает, да он и сам постоянно расстраивает ее, жалуясь своим близким о постигшем его позоре. К Потемкину обращается теперь он с просьбой помочь наказать оскорбительницу. «Постигли меня столь горестное обстоятельство, в коих вспоминания желал бы я скрыть навсегда от света». если б честь и достояние звания моего не исторгали от меня поминут их признание. А будучи беззаконным и поносным поведением второй половины, молчание было бы знаком моего в том соучастия. Нет тут светлейший князь недоказательного, иначе совесть моя, никогда не поврежденная, была бы мне в несправедливости изобличителем. Пользуясь же всегда высоким вашей светлости покровительством, Приемлю смелость к прибегнуть и всенежайше просить. Удостойте, светлейший князь, высокого внимания вашего. Будьте предстателем у высочайшего престола к изъявлению моей невинности, справедливое же возмездие виновницы, к освобождению меня в вечность от уз бывшего с нею союза, коего и память имеет уже быть во мне истреблена. Не нахожу иного способа к моему успокоению — и нет посредства к прежнему присоединению, ибо сему преимущественно смерть, як единый конец моего злоключения, предчесть я долженствую. Жреби мой в благоизволение вашей светлости поручая, пребываю с глубочайшим почтением. Это отчаянное письмо, открывающее всю глубину и тяжесть переживаемого им страдания, отправил он в ноябре 1779 года из Полтавы. Как же должен был мучиться наш герой, если делает столь отчаянный ход, откровенно посвящает сам в свой стыд своего начальника и благодетеля, умоляя его стать ходатаем по столь постыдному семейному делу перед самой государыней. Подав в сентябре прошение о разводе в славянскую духовную консисторию, он не надеялся на благосклонное решение духовных властей и поэтому прибегнул к столь высокому покровительству. однако результат его обращения получился совсем не таким, к которому он стремился. Ответ Потемкина на страстный призыв нашего героя не дошел до нас, но вскоре вызван был он в Санкт-Петербург, и уже 8 декабря старый стиль присутствовал на званном обеде в Зимнем дворце. Сомнений в том, что государиня была посвящена в просьбу Суворова, у нас нет. Приглашение к высочайшему столу, должно было растормошить замкнувшегося в своей боли генерала, показать ему, как ценит его императрица. Однако же она вовсе не намерена была потворствовать желанию полководца. Она не просто не хотела выносить ссор из его семейной избы. Ей желательно было в этой деликатной ситуации выступить примирительницей и соединительницей несчастных супругов. Она мудра и понимает, что если расколовшийся союз будет восстановлен, то ее слава как благотворящей монархине только возрастет. И вот 20 декабря Потемкин личным письмом московскому главнокомандующему князю Волконскому, хорошо помнящего Суворова по Пруссии и Польше, просит отправить в северную столицу четырехлетнюю дочь героя Наташу. Очевидно, тогда и было принято решение поместить девочку в императорское общество благородных девиц и дать ей лучшее из возможных тогда в России воспитание и образование. Суворову должно было льстить, что не берет его, тогда единственного ребенка, на свое попечение. Через четыре дня произошло нечто из ряда вон выходящее. 24 декабря Екатерина II во время аудиенции снимает со своего платья бриллиантовую звезду ордена святого благоверного князя Александра Невского и прикалывает на грудь нашего генерала. Он польщен безмерно, ибо награда высока и почетна. Орден собственной груди в XVIII и XIX веках — это так же, как шуба с царского плеча в XVII столетии, символ высшего благоволения и доверия. Момент для награждения был выбран с глубоким смыслом. Наступает рождественский сочельник, звезда Вифлеема вот-вот взойдет на небосклон и блеск орденских бриллиантов на его груди в тот вечер был ее символом. Все души в наступающую рождественскую ночь примиряются друг с другом и славят Господа. Как неужели душа раба Божия Александра не примирится с душою несчастной Варвары, жены его? Нам видится, как в милостивом взгляде российской имени Нервы мигает лукавый огонек верной дочери века просвещения, как это возвышенно и пикантно. с помощью веры примирить обманутого супруга с его ветреной женой. Таково время и его нравы. Потемкин вносит свой вклад в эту небольшую придворную постановку. Тогда же, 24 декабря, он шлет Суворову короткую, но очень содержательную записку. «Та, когда просветится свет ваш перед человеки, якода видят добрые дела ваши, и я, императорское величество», Жалуют вам сию звезду, а я вас чистосердечно поздравляю. На следующий же день герой наш вместе с Турчининовым выезжает в Москву, ибо уже 1 января старый стиль 1780 года его зять, князь Горчаков, муж Анны Суворовой, делает заметку в записной книжке о прибытии генерала в Москву. В тот же день В доме Горчаковых делается попытка примирить его с женой. Но, как видно, сердечная рана так глубока, что из этого ничего не выходит. А 10 января он возобновляет дело о разводе. Тогда из Санкт-Петербурга вызывают известного проповедника, кронштадтского протоиерея отца Григория. Он увещевает супругов. Что-то сдвинулось от пасторского слова в душе Суворова. Получив на днях повеление Потемкина срочно отправляться в секретной негациацией в Астрахань, он выезжает 21 января на юг вместе с супругой, а 31 января с дороги шлет прошение к архиепископу славянскому Никифору о прекращении дела о разводе. Мы еще вернемся к нему. А сейчас недосуг. Кибитка ждет, кони перепряжены, ямщик готов ехать. Допивайте свой чай с ромом, любезный мой читатель, и в путь Астрахань ждет. Большая международная политика и воля князя Потемкина, едва поспешающая за его острой мыслью, влекут по зимнему санному пути генерал-поручика Суворова с супругой, Она с вами вслед за ними, в низовье Волги, в богатый торговый город Астрахань. Весь восемнадцатый век сказочный и богатый Восток – манил воображение европейцев, особенно людей, сильной воли и большой мысли. Вольтер уносился туда на могучих облаках своей фантазии. Джонатан Свифт проложил там курс корабля, везшего к неведомым землям судового лекаря Лемюэля Гулливера. Петр Великий в последние годы жизни направил туда, в Персию, свой военный державный шаг, надеясь обрести торговый транзит в самую Индию. Туда по стопам Петра I устремлял свои вожделения и Потемкин. Он мечтал, где военной силой, а где дипломатической ловкостью смирить постоянную дерзость алчных ханов, разодравших на куски благодатный Азербайджан, высадиться на южном берегу Каспийского моря и пользуясь войной Персии с Османской империей, а также дерзкой самостоятельностью шахских губернаторов. Создать на этом побережье русские фактории и крепости и оттуда протянуть нити торговых караванных путей вглубь персидской державы, а если повезет, и в самую Индию, родину богатства. Момент был выбран, нет слов, удачный. Гордая Британия, владычица Морей — по уши увязла с 1775 года в войне с восставшими североамериканскими колонистами, не желавшими почему-то платить налоги, утвержденные без их ведома парламентом. С 1778 года Королевская Франция присоединилась к массачусетским фермерам и бостонским купцам, желая поквитаться за три проигранные войны, за потерянную Луизиану и Канаду. В Индии Маратский союз купе с теми же французами, теснил британскую Ост-Индийскую компанию. Голландия и Испания готовились поддержать Францию. Всем им не хватало рук, чтобы парализовать русские устремления на Востоке. Именно французы в прошлом, 1779 году, содействовали примирению России с Турцией из-за Крыма. Англичане просили у Екатерины Второй войска для посылки в Америку, и готовы были подумать только уступить России остров Майорку в Средиземном море. Ветер удачи явно надувал паруса потемкинских мечтаний. Готовясь взять торговлю с Востоком в свои руки, князь решил опираться на поддержку христианского армянского купечества в Санкт-Петербурге и Астрахани, имевшего тесные связи с Персией. Неудивительно, что за месяц пребывания в декабре 1779 года в столице Герой наш имел встречи с видными деятелями армянской общины в Санкт-Петербурге, Иосифом Аргутинским и Иваном Лазаревым. Первый записал в своем дневнике. Генерал-поручик Александр Васильевич Суворов приехал к нам на свидание, и в течение двух часов Суворов задавал много вопросов по тому же предмету и о наших краях. Подробно расспрашивал о состоянии престола нашего святого Эчмиадзина И сильно обнадеживал нас, что намерены восстановить наше государство, выйдя от нас, он поехал к светлейшему князю Григорию Александровичу Потемкину и передал ему все сказанное нами о городах. В чем же состояло поручение Потемкина? Оно было высказано в секретном ордере князя от 11 января старый стиль 1780 года. Часто повторяемые дерзости ханов. владеющих по берегам Каспийского моря, решили, наконец, ее императорское величество, усмирить он их силою своего победоносного оружия. Усердная ваша служба, искусство военное и успехи, всегда приобретаемые, побудили монаршее благоволение избрать вас исполнителем сего дела. Итак, ваше превосходительство, имеете быть предводителем назначенного вам войска. Да, крымский успех не прошел мимо внимания его патрона и императрицы. Они оценили, они одобрили, и они поручили ему, ему одному, еще более трудное и более важное задание. Он получает обширные полномочия, он будет командовать отдельным корпусом, а может быть и армией, ему вручат флотилию. Он добьется успеха, и карьера его будет упрочена и обеспечена. Он был почти что счастлив и оттого смотрел на свою варюту уже совсем по-другому. Душа его смягчилась, и он хотел искреннего примирения. Но главное, что занимало ум его в эти дни января и начале февраля 1780 года, это инструкция Потемкина. Он читал ее и перечитывал, он размышлял над ней, продумывая каждый абзац, каждую фразу — и ему начинало казаться, что слышит он голос светлейшего князя, наставляющего его. По прибытии вашим туда, проницательно опознавшие настоящее положение тех стран обстоятельств, смогущими быть их последствиями. Первое. Вступите в командование тамошних сухопутных войск купе с флотилию на Каспийском море. По сведению на месте, сообразно положению дел и величеству России — Определите, сколько можно вернее, число первых для сухопутной и морской операций, снабдите их флотилию, потребную артиллерию, военным имуществом, всеми припасами в довольном количестве. Пачи примите наиблагомудрейшие меры для субсистенции войск на подходе и временных их мест по состоянию сих стран и в них происшествиях. Примечание. Субсистенции. Защита. Сохранение. Второе. С приверженными России ханами поступайте неостудно, с покоряющимися человеколюбиво. Ее императорское величество, высочайшей воле противных, наказывайте. Буйствы и преступления строго и праведно, предваряя их злонамерение. Третье. Флотилия надлежит быть умножена наемными купеческими судами – Экипаж ее умножьте потребную пехотую, ради высаживания он и в неминуемых случаях. Главное ее действие есть в забирании и истреблении противных судов, наносящих вред и препятствия российской торговли на Каспийском море. Четвертое. Главный ныне предмет ваш есть обеспечить коммерцию безопасным пристанищем, которое, ежели не где то вообразительно, способное, быть может, зарящим. при Ленгируте Приличнее вам от тамошнего владельца купить за деньги потребное пространство земли, которое по возможности сильно укрепить, особливо каменную стену, так, чтобы сия принять внезапное злоумышление тамошних легкомысленных народов, противоборствовать могла. В ней оставьте гарнизон с артиллерией по вашему усмотрению на месте. Без потеряния времени в операцию вступите, Полезно вам оставить российский гарнизон временно в Дербенте для надежности и беспечности вашего тыла. Далее князь велел ему сообщить о мирных намерениях императрицы царю картли кахетии Восточная Грузия, Ираклию, Шамаханскому хану и прочим местным властителям. Да, Потемкин ставил задачу наитруднейшую, но и весьма интереснейшую. Тут было над чем задуматься и к чему приложить руки. Сразу по прибытии в Астрахань Суворов с головой ушел в решение поставленных задач. Уже 15 февраля он рапортовал своему патрону об особенностях сухопутного маршрута из Астрахани в Решт. При этом очевидно, что на месте у него нашлись осведомленные информаторы, хорошо знавшие этот край и природно-климатические сложности региона. Приложенный при всем маршрут от Кизляра-Даряща еле возможно исправил. Войски, запасшись провиантом в Кизляре, соном 270 верст дойдут до Дербента. От Дербента до реки Самура 56 верст. За рекой Самур кончались русские владения, начинались пределы Кубинского ханства, то есть территория, находящаяся под сюзеренитетом Персии. От Самура до Баки безлесно 350 верст сухарями – Дреки Куры, где лесу и камышу довольны, 170 верст. Доряща триста 360 верст, тоже прошед до Дербента, 212 верст. Не доходя колодца Дангули, 10 верст. Окажется ядовитая трава, от которой стеречься. Далее идет мнение о возможности солдатам пить снежную воду в умеренных количествах. суть от дороги в правую сторону к подгорью от четырех до двадцати верст обиталище где трава и вода всего невыгодного сею дорогую не доходя колодца унгули десяти верст до баки сто пяти от баки трактом до девяносто семь и того двести тридцать две версты что и говорить маршрут проанализирован подробно времени зря он не терял Вторую часть рапорта составляло краткое, но емкое описание состояния флотилии. Ее императорского величества, Каспийский флот, состоит в фрегатах трех, из коих один во всем исправлен, другой к марту исправлен будет, третий ожидаемый с Казани в мае месяце, как и бомбардирский корабль один. Ботов по комплекту восемь. Из всех один отдан для коммерции бухарскому посланнику и зимует под Астраханью, касающиеся посему объяснения, как о купецких определяемых для компании под Астраханью-13 и в пристанях Каспийского моря в 18 зимующих судах под литерую В. Командир Астраханского порта, кроме того, представил проект одной шхуны, вполне одобренный Суворовым. Работа кипит в его руках, и дело спорится. двадцать восьмого февраля он аэропортует по Тёмкину. Исправлявшийся здесь второй фрегат готов. Строение фрегата один им бомбардирского корабля первого ботов двух под Казанью окончено, и по вскрытии вот спущены будут. Он ожидает очищения Волги под Казанью к середине апреля. Спорится служба, слаживается и мир в семье. Он простил жену. и просил Турченинова 12 марта 1780 года помочь обелить ее репутацию. «Милостивый государь мой, Петр Иванович, сжальтесь над бедную Варварою Ивановную, которая мне дороже жизни моей, иначе вас накажет Господь Бог. Зря на ее положение я слез не отираю. Обороните ее честь. Старик сказал бы, что могло быть романтичество». но гордость, мать самонадеяние, притворство, покров недостатков, часть ее безумного воспитания, оставляли ее без малейшего просвещения в добродетелях и пороках, и тут вы же сказанное разумела ли она различить от истины? Нет, есть то истинное насилие, достойное наказания и по воинским артикулам. оппонировать что она после уже следовала сама, примечу, страх открытия, поношение опасность убийства, далеко отстоящая от женских слабостей. Накажите сего изверга по примерной строгости духовных и светских законов, отвратите народные соблазны, спасите честь вернейшего раба нашей матери в отечественной службе едва не сорокалетнего». Варвара Ивановна упражняется ныне в благочестии, посте и молитвах под руководством ее достойного духовного пастыря. Письмо это опубликованное уже более ста лет назад, серьезнейший человеческий документ. Мы обычно говорим и пишем о полководце Суворове, реже о любящем отце, но здесь, в мартовской Астрахани, на берегу вскрывшейся ото льда Волги, покрывает лист пищи бумаги своим бисерным почерком человек, глубоко осознавший опасность ущербности поверхностного воспитания. Воспитание, не опирающегося на принципы нравственности. Он снова любит ее, которая дороже жизни ему, любит свою жену и как человек просвещенный винит в ее грехе дурное воспитание. Разум ее не был воспитан должным образом, как не была просвещена и нравственность. И вот вам плачевный результат. Много ли знаем мы русских моралистов XVIII столетия? Этот текст – представляет нам полководца и героя, поборником нравственности человеческой. Нам могут заметить, что говорил он о нравственности, когда измена задела его за живое. Да, но много ли сегодня насчитываете вы людей, которые вспоминают о ней без личной причины? Суворов в письмах часто говорит о своем добронравии в связи с обидами на незаслуженное небрежение его трудами, но в этом письме. Равно как и в еще нескольких, писанных той весной, он ратует за очищение души, с которой его связали таинством брака. Сострадает ей и радуется ее успехам. Несчастная Варвара Ивановна низвергла притворство покров и непрестанно молитствует Богу. Супруга моя, Варвара Ивановна, вопиетное я воспитание, могущее со временем очиститься полнее всемогущему Богу. Припрочем, две части одного нечестия и страшнее нечестия родили гордость, исток самонадеяния, притворства, покров преступлений. О, колеб святой дух, освещениишего Гавриила, искоренение всех в иных местах рассеял, умножил тем здравое деторождение, доказал ненадобность и геренгутского правила. В последнем письме он поднимается до серьезнейшего обобщения. Если бы такой поборник нравственности, такой церковный авторитет, как член Святейшего Синода, архиепископ новгородский и петербургский Гавриил, с которым Суворов был лично хорошо знаком, мог бы искоренить эти основы нечестивости, которыми поражен свет, гордыню и притворство, то строгие правила секты маравских братьев, гернгутеров, были бы излишни. Примечание. Учение возникло на рубеже XV и XVI веков, были они последователями гуситов. Распространилась бы простая нравственная жизнь, и люди были бы счастливы от чистоты души своей. Эти строки, основанные на глубоко личном переживании, приоткрывают перед внимательным читателем сокровенное настроение души Суворова, его человеческое нравственное естество. Поняв его... поймем мы до конца и нашего героя, как военного и государственного человека, его идеалы. Чтобы можно было осознать, что даже в желании мести, оскорбителю, не был Суворов беспощаден, последний раз процитируем другое письмо на эту болезненную тему, тоже от 3 мая. «По совершении знатной части происшествия, на основании правил святых отец, разрешением архипастерским обновил я брак». Но скверный клятва преступник, да будет казнен по строгости духовных и светских законов для потомственного примера и страшного образца, как бы я в моей душе ему то наказание не умерял, чему разве по знатном времени полное его раскаяние нечто пособить может? Но пока внутренний мир его переживал столь серьезное обновление, дело, для которого был он сюда направлен, продолжало им совершаться. И 30 июня наш генерал докладывал Потемкину о прибытии из Казани третьего фрегата с палубным ботом и об ожидающемся оттуда же со дня на день бомбардирском корабле с еще одним палубным ботом от двенадцати орудиях. Казалось бы, дело остается за малым — получить приказ о выступлении. Но приказ все не приходит. В чем же дело? А в том, что пока герой наш — неустанно готовил порученную ему экспедицию, махина большой русской внешней политики неторопливо все поворачивалась и поворачивалась, пока не развернулась на восемьдесят градусов от берегов Каспия к берегам Днепра, где в старинном Могилеве 24 мая, старый стиль 1780 года, после шествия от торжественной литургии в кафедральном соборе Потемкин представил государине Екатерине Алексеевне знатного иностранца из немецких краев графа Фолькенштейна. В те времена, любезный мой читатель, люди, посвященные в дипломатические и придворные секреты, знали, что под этим именем имеет обыкновение путешествовать приватно император Священной Римской империи германской нации Иосиф II Габсбург. Что привело столь знатное инкогнито в заштатный белорусский Могилев, что увлекло его оттуда в Древний Смоленск, а далее в Первопрестольную? Почему 18 июня прибыл он в Царское село? Переговоры, господа, переговоры с русской императрицей и ее знаменитым наперсником. Империя Австрийская и Российская после многих лет холодности – Стали сближаться из желания поделить европейские владения империи Османской, выгнать турок в Азию и утвердить свое господство над всем юго-востоком Европы. В одиночку сделать это они не могли, и потому пошли навстречу взаимовыгодному союзу. Перспективы открываться стали такие, что на их фоне затеянная экспедиция в Персию становилась прожектом скромным и второстепенным. Однако же Суворов ничего об этом не знал и знать не мог, и продолжал готовить почву для похода. Именно поэтому решил он оказать поддержку властителю Геляна Гедедхану, притесняемому своими врагами, чтобы иметь в его лице союзника на пути к Решту, а заодно и перевезти его в Россию. Ведь о лучшем и мечтать было нельзя, как доставить владыку вожделенного Решта со всеми его богатствами в Астрахань. Фортуна вначале была к этому благосклонна. 18 июля наш генерал-поручик доложил Потемкину, что хан принят им под русскую протекцию. Состоящему в непрерывных опасностях Гелянскому гидает хану, согласно со здешним в Астрахани посланцам, мною испытание о прибежище его с имением под высочайший скипетр ее императорского величества. После этого... Суворов послал к хану своего агента, карабахского армянина Никиту Яковлева, который сумел снарядить судно для вывоза изгнанного властителя Решта, но тут произошла сечка. Рящинский гидает хан уже на российском судне с имением, задремал и захвачен его неприятелем и прочее. «Сие известие сомнительное, ибо действующие от меня лица страждут по разноречиям до избавления...» и ощипаны до перепонки. Так Суворов пишет Турчининову 12 октября. Несмотря на неудачу, Суворов не оставил на произвол судьбы злосчастного Никиту Яковлева, захваченного на обратном пути по навету астраханского купца Нурзали Имангулова, подозревавшегося в разведке в пользу мусульманских властителей в Дербенте Фет Алиханом. По сей делу особливо употребленный гинжинский арменин Никита Яковлев. бывший при конце своего живота. Слава Богу, возвратился сюда здоров. За услуги его, как за снисхождение Дербенского феталихана с Шамхалом Тарковским, мерное награждение мною учинено. Всего армянина Никиту Яковлева принимаю смелость высокое покровительство вашей светлости поручить. Мало этого, Суворов послал Яковлева в Петербург к Потемкину с докладом о наблюдениях, сделанных в Прикаспии, во время поездки Гедаэт-Хану. Яковлев поступил на русскую военную службу, участвовал с Уворовым в кампании 1794 года в Польше и был уже в чине премьер-майора, рекомендован полководцем всесильному временщику князю Зубову в 1795 году. Такое внимание нашего героя к своим самого простого происхождения помощникам Говорит нам, что жизненный опыт научил его высоко оценить не породу, а преданность служению, от кого бы она ни исходила. Между тем напряженное ожидание начала похода измотало ему нервы, и Суворов 7 июля жалуется Турчининову: Экспедиция не начинается, флот готов, жаром и комарам чуть за месяц. Проходит почти два месяца, а воз и ныне там. Бездействие порождает хандру. Спросите вы, милостивый государь мой, чем я в бездействии упражняюсь. В грусти из моей кибитки исхожу на поливание, примечание на охоту, но к уединению. Отвес меня тревожит. Сей исходный на Наталья Александровне нрав мрачится. Остатки волос сидеют и с головы спадают. Читаю «Отче наш». Напоминая вам, милостивый мой друг, все прежнее прибавлю. Необходимо надлежало бы мне знать термин начала экспедиции. Сия есть невредное делу откровенность, мне же весьма полезно. Это Суворов пишет Турченинову уже 27 августа. а дочери вспомнил он тут не случайно, приписав ниже. «Общая наша дочка была вчера именинница, Варюта проплакала. Исправилось бы положение ее. Для сих обеих сжальтесь, не отлагайте». Заметим, что стал он нежен с женой и в письме называет ее ласковым домашним именем Варюта. Снова мелькнул перед нами не воин, но любящий отец и муж. Кто знает, может быть, будь таких периодов бездействия в жизни его больше, стало бы крепче семейное счастье его. Через полтора месяца после этого письма провалилась попытка вывести Гедая хана в Астрахань, уже ранее описанная. А там и осени пришел конец, равно как и надеждам на поход в Персию в столь утомительно протекшем 1780 году. В последние дни дух Суворова стал смутен, что жалуется он Турченинову на крадущуюся за ним по пятам бедность, вызванную ревностным служением его. «Один вояж из Москвы сюда скушал за половину моих годовых доходов». Обращенное во прах оставленное мое в Полтавии и учреждение здесь, стоило почти другую. Богатство мое состоит в жалованных бриллиантах и наделанных в Санкт-Петербурге мундирах до да серебряных ложках, выписанных недавно из Москвы. Немедленно допостигнет меня страшный суд, Божий, ежели лгу. Страшный суд не постиг его, хотя финансовое положение было не столь уж трагично. Просто в том, что касалось доходов, он любил драматизировать. Сказывалась известного рода скуповатость, черта, унаследованная от покойного родителя. Наступает Новый год, а вопрос о персидской экспедиции не движется с мертвой точки. Наш герой в вынужденном своем безделье предается размышлениям о человеке и его судьбе, о желании и необходимости, о службе и о служении. о счастье и о необходимости всякому иметь покровителя. Философствующий Суворов раскрывается перед нами в письме Турчининову от 3 февраля, старый стиль, 1781 года. Самоблюдение и самолюбие — суть различной. Первое повелено Богом, второе вначале испорчено гордостью. Тем мои мысленные противоречия освещаются. Большая часть философов их мешают и сажают себя в бутылку среди общества, где их кормят миндалями. Великодушие связало нас с обществом теснее. Мы его члены, должны ему себя жертвовать, устраивать к тому наши способности, но почитать самоблюдение, дабы ему доля полезным быть. Самоблюдение часто не от нас самих зависит, но от тех, у коих мы в зависимости. И ежели те непрозрачны в свойствах, естеством каждому определенных, то часто удручая наши способности по их своенравиям, целость их течения ослабляют, благоволие уменьшают, заключа душу в тесные пределы. Действия ее чинят унылыми, так самоблюдения наши сокращают, а цену платы нашего долга обществу безвозвратно похищают. Как тонко, оказывается, умеет рассуждать этот генерал, Как верно противопоставляет он чувство собственного достоинства самоблюдению, гордыню, самолюбию. Он прямо заявляет, что человек тесно связан с обществом. В осознании этих связей настоящий человек выбирает путь пожертвования себя обществу, и в этом кроется великодушие человеческое. Он тонко чувствует взаимную связь успеха, порученного дела и внутренней свободы и самоуважения исполнителя. мы часто задаемся вопросом, в чем природа военного гения Суворова. Ниже, в этом же письме, он сам дает нам ответ. Наш герой остро чувствует диалектику жизненного процесса, а в военном искусстве этот процесс выражен особенно концентрированно. Следовательно, понимая диалектику жизни, наш полководец смело привносит этот метод и в свое профессиональное творчество. Нет правила без изъятия, нет вещества без недостатка. Именно такая точка зрения помогает ему, например, видеть печальные последствия системы Фридриха II, которых не видят те, кто абсолютизирует методы прусского короля. Он тонко замечает, к чему привело педантичное требование короля слепо соблюдать строевую формалистику. Таланты их для общества зарыты, Исключая случайный педантизм, например Фердинанд за то, что не шел перед полком пешей, удален. Фридрих последний раз против соседей не имеет почти генералитета. Здесь речь идет о принце Фердинанде Брауншвейгском, годы жизни с 1721 по 1792, Шурине прусского короля, который в Семилетнюю войну отлично сражался один против французов. чем оказал королю очень большую помощь, но после войны имел столкновение с королем по формальному поводу на осмотре войск в Магдебурге и вышел в отставку. Как следствие, когда в 1779 году вспыхнула прусско-австрийская война за баварское наследство, Фридрих II, не имея под своим началом талантливых генералов, был вынужден пойти на компромисс, не реализовав своих замыслов. череду опущенных нами примеров несправедливости, завершает Суворов горьким признанием. Производство сие, присвоение в души, в общественном виде, прилагаю и себе, но не из во мне неведомой, но почти сорокалетнее испытание в одном роде служения, как бы оно посредственно не было, мне его верно приобрести способствовать надлежало, без науки в людских коварствах, От них себя предостеречь всегда я был бессилен. Подкрепляет добродетель, так, но и она имеет ее пределы, и мы иногда видим, что она уже после смерти блистает. Да, вывод неутешителен, но наш герой не был бы самим собой, если бы, опираясь на всю ту же диалектику, не пришел к жизнеутверждающему выводу. Противоречия есть изгибы. Сей, ослиная голова, говорил на мое лицо, «Правит слепое счастье!» Я говорю, «Юлий Цезарь правил счастьем!» Впрочем, в следующем абзаце он снова жалуется на возможную утрату покровительства Потемкина и плохое состояние здоровья. Что тут поделать? Таков уж был нрав нашего героя, и в угнетенном состоянии бездействия Дух его по временам платил дань человеческим слабостям, за минуту до того демонстрируя ту высоту, на которую может подняться его же деятельный разум. Однако же, несмотря на все жалобы его, ничего не менялось. В чем тут было дело? За год пребывания в Астрахани Суворов нажил себе врагов. якоби астраханский гражданский губернатор, Степанов — астраханский негациант, Враг Гидает Хана, похитивший у него большие ценности и бежавший в Астрахань в 1773 году, и Мангулов, астраханский торговец, опасный темный делец. Все они имели гласные и негласные денежные интересы в Прикаспийских ханствах и в Персии, занимались чуть ли не шпионажем и, наверняка, контрабандой. Они желали провала экспедиции Суворова, ибо установление нормальной торговли и правопорядка в обширном крае в случае успеха положило бы конец их незаконным доходам. Суворов подозревал, и не без оснований, что именно они провалили вывоз Гедаэт хана в Астрахань и специально пытались погубить суворовского агента Яковлева. Они выпустили памфлет, направленный против нашего героя от имени Фет Алихана Дербенского. Этот пасквиль Якоби, очевидно, отвез в Петербург, когда его вызвали туда в конце 1780 года. Сюда же добавляется клевета, возводимая Прозоровским о действиях в Крыму при выводе христиан. Итогом этого непрерывного потока недоброжелательств стало пристранное происшествие. 10 мая 1781 года Потемкин назначил командовать столь долгожданной экспедиции «Долматского выходца», самозванного графа Войновича. При этом самого Суворова в известность не поставили. В начале июня он ждет уже приезда Войновича, но уверен, что тот только осуществлять будет прежнее опознание довольно уже известное берегов, не более того. И вот 29 июня 1781 года Войнович повел свою флотилию в море. Суворов был уверен, что началась разведка берегов, то есть подготовка к его походу в Решт. Но произошло нечто другое. 29 июля русские корабли бросили якорь в Астрабадском заливе. Это крайний юго-восточный угол Каспийского моря. За ним сходятся персидские и туркменские земли. Отсюда возможен караванный путь на Герат, Кандагар и в долину среднего либо нижнего течения Инда. Вначале все шло хорошо. Владетель провинции Остробатской Ага Мохаммед Хан дал разрешение на высадку десанта и строительство крепости в урочище Городовин, и на берегу моря начались работы. Войнович уже послал своего адъютанта в Орвации, к Потемкину за разрешением поднять факторий российский флаг. Суворов же, хорошо за эти полтора года постигший коварное непостоянство восточных владык, встретил это сообщение ироничным замечанием, письме к Турчининову от 9 ноября по старому стилю. Войнович кричит, у него 40 тысяч, отопрет почевальню царя-девицы. Иронично называет скороспешного командора многообещающий граф. И действительно, как воду глядел. Среди придворных хана давно уже бродил слух о русском корпусе, собираемом в Астрахани для захвата всего персидского побережья — Это был результат бесполезно длительного пребывания там Суворова, наконец привлекшего к себе внимание. Прибытие и требования Войновича позволили им возбудить у ага Мохаммеда подозрения. Тогда он пригласил Войновича с офицерами в свой дворец на пир, арестовал их там и посадил в Зиндан. Угрозами добились от закованного в колодке горя адмирала приказа к офицерам флотилии крепость срыть. После этого Войновича и его офицеров освободили, и хан с фальшивой любезностью принял их и с сокрушением заявил, что произошла ошибка. Приближенные его неправильно поняли. На свои суда претерпевший флотоводец вернулся 2 января 1782 года. Накануне прибыло к нему из Петербурга разрешение поднять флаг в крепости. Лишь 16 сентября... Экспедиция бесславно вернулась в Астрахань. Так закончилась секретная комиссия Суворова. Вины его в этом не было. Потемкин своим письмом от 31 декабря 1781 года весьма милостиво отозвал нашего героя из Астрахани и перевел его в Казань. Там номинально командует дивизии, состоявшие всего из двух полков, Пробыл он до сентября 1782 года. За это время в Крыму и на Кубани снова обострилась обстановка.